Глава двенадцатая. Инспектор Пильгис явился в госпиталь в одиннадцать часов. Старшая по смене позвонила в полицию, как только заступила на службу в шесть часов утра. Пациентка в коме исчезла из госпиталя. И речь идет о похищении. Записку с соответствующей информацией Джордж Пильгис нашел на своем столе, когда пришел на работу. И пожал плечами, задаваясь вопросом, почему дела такого рода вечно сваливаются именно на его голову. Сорвав зло на Натальи, которая распределяла вызовы, поступающие в центральную диспетчерскую, он развернулся на каблуках и отбыл. Начиналась плохая неделя. И она была лишь продолжением другой плохой недели, которая закончилась два дня назад. В больнице Джордж Пильгис встретился со старшими сестрой Ярковицки. Она увидела перед собой плохо выбритого мужчину, полноватого, но не лишенного элегантности – «Это ужасно!» — сказала она. «Никогда ничего подобного не случалось!» Тем же тоном она добавила, что председатель административного совета госпиталя был вне себя и хотел бы повидаться с инспектором после полудня. Он должен вечером доложить о случившемся членам совета. Вы ведь найдете ее, инспектор? «Возможно, если вы мне расскажете все с самого начала». По словам Ярковицки, похищение произошло в момент смены служб. Вечернюю сестру еще не нашли, а ее ночная сменщица подтвердила, что во время обхода в 2 часа ночи место было пустым. Она подумала, что пациентка умерла, а постель еще не прибрали. Такова традиция. В течение 24 часов постель, на которой скончался пациент, остается незанятой. И только когда Ярковицки делала свой первый обход, она осознала всю драматичность произошедшего и забила тревогу. «Может быть, больная очнулась от комы, почувствовала, как ей тут надоело и отправилась пройтись, что вполне понятно, если она пролежала довольно долго». «Я очень ценю ваш юмор. Поделитесь им с ее матерью. Она сейчас в кабинете начальства и придет сюда с минуты на минуту». «Да, конечно», — согласился Пильгис, разглядывая носки своих башмаков. «А в чем может заключаться выгода или смысл, если это похищение?» «Какое это имеет значение?» — ответила раздраженная медсестра, как если бы они зря теряли время. «Знаете», — сказал Пильгис, устремляя на нее настойчивый взгляд, «как бы странно это ни звучало, 99% преступлений имеют мотив». «В принципе, больного в коме не похищают воскресным вечером просто для того, чтобы посмеяться». «Кстати...» «Вы уверены, что ее не перевели в другое отделение?» «Я уверена. В приемном отделении остались справки о транспортировке. Ее увезли на скорой помощи». «Какая компания?» Спросил он, доставая блокнот. «Никакая?» Когда утром ей сообщили, что кровать 505 свободна, она тут же отправилась в приемное отделение. В регистратуре ей передали документы, и она сразу увидела, что дело неладно. Не хватало одного формуляра. А был заполнен неправильно. «Я не понимаю, как эта кретинка позволила себя надуть?» Пильгис пожелал узнать данные кретинки. Ее звали Эммануэль, и вчера она дежурила на входе. «Это она допустила!» Джордж чувствовал, что у него начинается звон в голове от звуков голоса старшей сестры Поскольку в момент происшедшего она отсутствовала, Пильгис взял список вчерашнего персонала и с чистой совестью отклонился. Из машины он позвонил Наталье и попросил пригласить в участок всех лиц из списка. К концу дня он выслушал всех и узнал, что в ночь с воскресенья на понедельник фальшивый доктор, переодетый в халат настоящего медика и, кстати, весьма антипатичный на вид, появился в госпитале в сопровождении санитара скорой помощи и с подложными документами на перевозку. Эти двое без всяких трудностей забрали тело мисс Лорен Клайн, пациентки, находящейся в глубокой коме. Однако свидетельство студента-медика внесло поправки в рапорт. Фальшивый доктор мог быть и настоящим. Вышеозначенный студент позвал его на выручку, и тот оказал ему значительную помощь. Как уточнила медсестра, которая принимала участие в этом непредвиденном вмешательстве, точность, которую он осуществил в ведении катетера – заставляло думать, что он был хирургом или, как минимум, работал в службе скорой помощи. Фильгис поинтересовался, мог ли простой медбрат вести катетер и получил разъяснение, что медсестра или медбрат достаточно подготовлены, чтобы провести такого рода процедуру, но все обстоятельства, быстрота решений, указания, данные студенту и уверенность движений свидетельствуют скорее в пользу его принадлежности к врачебному корпусу. Есть идеи по этому делу? Спросила его Наталья, уже собравшись уходить. «Ничего не складывается. Врач, который вроде бы приехал похитить из госпиталя женщину в коме, работа профессиональная. Скорая помощь подставная, бумаги поддельные». «И что ты думаешь?» «Возможно, торговля органами?» «Крадут тело, перевозят в секретную лабораторию». Оперируют, забирают части, которых интересуют, печень, почки, сердце лёгкие, и всё это продаётся за баснословные деньги не слишком щепетильным клиникам. Оставшись один на этаже, ночная бригада размещалась внизу, Пильгис включил компьютер и соединился с центральной картотекой. Набрал на клавиатуре слово «клиника» и закурил сигарету, ожидая, пока сервер найдёт то, что надо». Через несколько минут принтер начал выплевывать страницы распечатки. Инспектор собрал всю кипу и отнес к себе на стол ворча. «Ну вот, навалил!» И чтобы определить, кто из них мог быть замазан в деле, осталось только связаться с сотней региональных банков и выяснить список частных клиник, которые обращались с просьбой о банковской суде за последние 10 месяцев. Из полутьмы от входа донесся вопрос Натальи. «Почему за последние 10 месяцев?» «Потому что таков полицейский инстинкт». «А почему ты вернулась?» «Потому что таков женский инстинкт». «Очень мил с твоей стороны». «Все зависит от того, куда ты потом поведешь меня ужинать». «Думаешь, напал на след?» На его взгляд след казался слишком простым. Он решил, что неплохо бы Наталье созвониться с отделом контроля муниципальной патрульной службы и поинтересоваться – Не мелькало ли в текущих рапортах за воскресную ночь какое-нибудь упоминание о скорой помощи? «Никто не гарантирован от случайной удачи», – заметил он. Наталья сняла трубку. Дежурный полицейский проглядел данные на своем компьютере. Ни одного рапорта подано не было. Наталья попросила расширить поиск на весь район, но экран был нем. Дежурный искренне сожалел, что ни одна машина срочной службы не была объектом ни уличного происшествия, ни рутинного контроля в ночь с воскресенья на понедельник. Наталья повесила трубку, предварительно попросив сообщить, если вдруг появится новая информация. «Очень жаль, но у них ничего нет». «Ну что ж, поведу-ка я тебя ужинать, поскольку банки ничего нового нам сегодня не сообщат». Они отправились в Перри и сели в зале выходящими окнами на улицу. Джордж рассеянно слушал Наталью, поглядывая сквозь стекло на улицу. «Как давно мы знакомы, Джордж?» «Это один из вопросов, который никогда не надо задавать, красавица моя». «Почему?» «В любви нет места арифметики». «Все-таки сколько?» «Достаточно, чтобы ты меня выносила, и недостаточно, чтобы ты меня больше не могла выносить». «Нет, гораздо дольше». «С клиниками неувязка. Я все время упираюсь в мотив преступления». «В чем здесь интерес?» «Ты видел ее мать?» «Нет, завтра утром». «Может, это она? Ей надоел госпиталь?» «Не говори глупости. Только не мать. Это слишком рискованно». «Я хочу сказать, возможно, она решила положить всему конец». Приходить каждый день и видеть своего ребенка в таком состоянии? Иногда начинаешь думать, что лучше бы все прекратилось. Начинаешь соглашаться с мыслью о смерти. И ты себе представляешь, как мать проворачивает подобное дело, чтобы убить собственную дочь. Нет, ты прав, это слишком дико. Без мотива мы ничего не найдем. Остается твой след. Клиники. думаю это тупик, я там... «Ничего не чувствую». «Зачем ты так говоришь? Ты же хотел, чтобы я осталась с тобой поработать сегодня вечером». «Я хотел, чтобы ты поужинал со мной сегодня вечером». «Нет, это слишком бросается в глаза. Они никогда не смогли бы повторить подобный трюк. Все больницы будут на чеку, а я не думаю, чтобы цена одного тела стоила такого риска». «Сколько стоит почка?» «Две почки, печень, селезенка, сердце...» «Все вместе около 150 тысяч долларов!» «Еще дороже, чем у моего мясника, подумать только!» «Ты отвратителен!» «Сама видишь, это ложный путь для клиники, даже оказавшейся на мели!» «150 тысяч долларов ничего не изменит!» «Нет, деньги здесь ни при чем!» Возможно, дело в срочной необходимости получить конкретный орган. Она продолжила свою мысль. Для кого-то отличие или отсутствие нужного органа и его совместимость могли быть вопросом жизни и смерти. Люди умирают, потому что не могут вовремя получить почку или печень. Кто-то, располагающий достаточными финансовыми возможностями, мог заказать похищение человека в состоянии необратимой комы, чтобы спасти, например, своего ребенка или самого себя. Пильгис счел этот след ложным но допустимым. Наталья не видела в своей теории особой сложности. Для Пильгиза же эта сложность заключалась в том, что круг подозреваемых существенно расширялся. Придется искать не обязательно преступника. Чтобы выжить самому, либо спасти ребенка, многие способны податься соблазну пожертвовать кем-то, кто признан клинически мертвым. Преступник мог считать, что к нему неприменимо понятие убийства, если учитывать конечную цель – «Ты полагаешь, что следует прочесать все клиники и искать богатого пациента, ожидающего донорского органа?» – спросила она. «Я и не надеюсь. Это муравьиная работа. И в крайне деликатной области». Мобильник Наталье зазвонил. Она включила его, внимательно выслушала, что-то записала на салфетке и поблагодарила собеседника. «Кто это?» «И служба контроля, тот, с кем я недавно разговаривала». «И что?» Контролеру пришло в голову передать сообщение ночным патрулям, просто чтобы проверить, не заметил ли кто-нибудь чего-то подозрительного в связи с машиной скорой помощи, не внеся этого в рапорт. И что? А то, что мысль оказалась отличной. Один из патрулей засек и отследил допотопную скорую помощь, которая вчера вечером ездила кругами по кварталам Грин-стрит, Филберг и Юнион-стрит. Чую знакомый запах. Они остановили парня за рулем этой скорой, и он рассказал, что машина отправляется на покой после десяти лет беспорочной службы. Они подумали, что водитель привязался к своей колымаге и тянет время, прежде чем в последний раз отвезти в гараж. Какая модель? Форд. Семьдесят первая модель. Пельгис быстро подсчитал в уме. Если Форд... Отправленный на свалку вчера вечером, после десяти лет работы, был произведен в семьдесят первом году. Думается, что его должны были одиннадцать лет хранить в целлофане, прежде чем начать использовать. Шофер просто вешал лапшу на уши полицейским. След был у Пильгиза в руках. «Есть еще кое-что, получше», добавила Наталья. «Что?» «Они проследили его до гаража, куда он поставил скорую». И у них есть адрес. Хочешь, отправимся туда прямо сейчас? Нет, завтра утром. Гараж наверняка закрыт, а без ордера я ничего не смогу сделать. И потом. Я хотел бы там появиться, не привлекая особого внимания. Мне нужно заловить не скорую, а тех типов, которые ей воспользовались. Пильгис заплатил по счету. Они вышли и остановились на тротуаре. Место, где засекли скорую помощь, находилось через перекресток от того, где они только что ужинали. И Джордж поглядывал в конец улицы, будто пытаясь различить туманный образ. «Знаешь, чего бы мне хотелось?» – спросила Наталья. «Нет, но ты мне сейчас скажешь». «Чтобы ты переночевал у меня. Сегодня мне не хочется спать одной». «У тебя имеется зубная щетка?» «У меня осталась твоя». «Идем. Я тоже хотел остаться с тобой сегодня. Уже много времени прошло». «С прошлого четверга». «Вот и я говорю». Вторник прошел плодотворно. Встретившись с миссис Клайн, он отмел все подозрения в ее адрес, узнав, что медики сами предлагали поставить точку. Уже два года закон закрывал глаза в подобных случаях. Мать готова была сотрудничать. Она была потрясена по-настоящему. Пильгис сумел отличать людей искренних от тех, кто изображал страдания. Миссис Клайн совершенно не подходила на роль человека, способного организовать подобную операцию. В гараже Пильгис обнаружил подозреваемую скорую помощь. Оказалось, предприятие специализировалось на ремонте машин срочных служб. Там работало около 40 механиков и человек 10 администрации. Итого около 50 потенциальных подозреваемых. Хозяин внимательно выслушал инспектора и задал только один вопрос. Почему преступники благовоспитанно вернули машину на место? Пильгис пояснил, что кража привлекла бы излишнее внимание полицейских. Возможно, кто-то из работников гаража был замешан в деле и надеялся, что заимствование пройдет незамеченным. Надо искать соучастников. Тем более, что на замочной скважине не было следов взлома. Пильгис спросил у хозяина, Чем могли руководствоваться злоумышленники, выбирая именно эту колымагу? В ответ он услышал, что она была единственной на ходу. На вопрос, возможно ли, чтобы кто-то забрал ключ и изготовил дубликат на протяжении дня, хозяин ответил положительно. Таким образом, под подозрение попадали все. Пильгес попросил выдать ему личные дела персонала и личные дела тех служащих, кто покинул гараж за последние два года. В он вернулся около двух часов дня. Наталья еще не пришла с обеда, и он погрузился в глубокое изучение 57 коричневых папок. Наталья появилась ближе к трем часам с новой прической, готовая к саркастическим замечаниям Джорджа. «Помолчи, Джордж, сейчас ты скажешь какую-нибудь глупость», заявила она, входя и даже еще не положив сумочку. Пильгис поднял глаза от бумаг, оглядел Наталью и выдавил улыбку. Наталья, не дожидаясь, пока Пильгис заговорит, подошла к нему и прижала указательный палец к его губам, чтобы не дать открыть рот. «У меня есть нечто, что заинтересует тебя куда больше моей прически, но я расскажу, только если ты воздержишься от комментариев, идет?» Он сделал вид, что ему заткнули рот кляпом и издал утробный звук, означающий, что уговор принят. Она убрала палец. Звонила миссис Клайн. Она вспомнила одну деталь, которая может оказаться важной, и просила тебя перезвонить. Она дома и ждет твоего звонка. «Но мне ужасно нравится твоя прическа, и она тебе очень идет!» Наталья улыбнулась и отошла к своему столу. Миссис Клайн по телефону пересказала Пильгизу странный разговор с молодым человеком, случайно встреченным на набережной. Она подробно описала встречу с неким молодым архитектором, который якобы познакомился с Лорен в отделении неотложной помощи, когда порезал руку. Он утверждал, что часто обедал с Лорен. Собака вроде узнала его, но ей показалось маловероятным, чтобы дочь ни разу не обмолвилась о нем, особенно если, как он говорил, встречи длились два года. «Получается, что вы предлагаете мне отыскать некоего архитектора, который порезался два года назад, которого лечила ваша дочь и которого мы должны подозревать, потому что во время случайной встречи с вами... Он выразил крайнее несогласие с идеей эвтаназии? «Вам это не кажется серьезным следом?» – спросила она. «Нет, не кажется». И он повесил трубку. «Ну, и в чем дело?» – поинтересовалась Наталья. «Это здорово, что ты немного подрезала волосы». «Понятно. Рано обрадовались». Пильгис опять погрузился в личные дела служащих гаража но ни в одном не содержалось ничего наводящего на подозрение. Раздосадованный, он схватил телефонную трубку и, зажав ее между ухом и подбородком, набрал номер госпиталя. Оператор подошла на девятом гудке. «Да уж, с вами лучше не умирать». «А с этим следует обращаться непосредственно в морг», не задержалась ответом дежурная. Фильгис представился и спросил, позволяет ли ее информационная система. «Найти данные обращения в неотложную службу по отделениям и по типу ранений». «Зависит от периода, который вас интересует», ответила она и добавила, что «медицинская тайна в любом случае не позволяет ей выдавать подобного рода информацию, тем более по телефону». Он швырнул трубку, не дав ей договорить, схватил плащ и быстрым шагом направился к машине. Промчался через весь город с мигалкой на крыше и завывающей сиреной. Не прошло и десяти минут, как он прибыл в мемориальный госпиталь и предстал перед дежурной в приемном покое. «Вы попросили меня найти молодую женщину в коме, которую вас изъяли в ночь с воскресенья на понедельник, так что или мне здесь будут помогать, или перестанут давить на нервы россказнями о залежалых врачебных тайнах, или я займусь другим». «Чем я могу вам помочь?» спросила Ярковицкий, появляясь в дверном проеме. «Сказать мне». «Могут ли ваши компьютеры найти архитектора, который поранился и попал на прием к вашей исчезнувшей коллеге?» «За какое время смотреть?» «Возьмем два года». Она склонилась над компьютером и нажала несколько клавиш на клавиатуре. «Сейчас проверим данные на поступавших и поищем архитектора», — сказала она. «Это займет несколько минут». «Я жду». «Экран вынес вердикт за шесть минут». «Ни один архитектор с такого рода повреждениями не проходил лечение за последние два года». «Вы уверены?» Она была категорически уверена. Графа профессия подлежала обязательному заполнению из-за страховок и статистики профессионального травматизма. Пильгис поблагодарил и поехал в участок. Не отрывая взгляда от дороги, он взял мобильник и набрал номер Наталии. «Посмотри». «Не живет ли какой-нибудь архитектор в группе домов, рядом с которой засекли скорую помощь?» «То есть Юнион, Филберт и Грин?» «И Вебстер?» «Но глянь за одно и две прилегающие улицы». «Я тебе позвоню», сказала она. Запросу соответствовал адрес только одного архитектора. Пильгис задумался на несколько секунд и обратился к Наталье. «У нас нет лишнего стажера на эти дни. Пришли мне одного, пусть подежурит у дома, того архитектора, который живет внутри квадрата. И пусть постарается раздобыть его фотографию, когда тот вернется домой». В среду утром Пильгис узнал, что дежурство стажера закончилось неудачей. Нужный человек ночью домой не вернулся. «Ладно», – сказал инспектор стажеру, – К вечеру положишь мне на стол все, что касается этого типа. Возраст, педик он или нет, употребляет ли наркоту, где работает, есть ли у него собака, кошка, попугай, где он в данный момент, где учился, служил ли в армии, все его страстишки. Позвонишь армейским, ФБР, мне плевать, но я должен все знать. Я сам гомосексуалист, инспектор». — возразил стажёр не без некоторой гордости. — Но мне это не помешает выполнить задание. В среду утром солнце взошло над Кармелом в лёгкой дымке. Лорен проснулась рано. Она вышла из комнаты, чтобы не будить Артура, и теперь бесилась от собственной неспособности приготовить ему хотя бы самый простенький завтрак. Тем острее она радовалась тому, что он мог прикасаться к ней, чувствовать её и любить как живую женщину. Лорен столкнулась с чередой явлений, понять которые никогда не могла. И вспомнила, как отец однажды сказал ей, «Формулу можно вывести, только решив множество уравнений. Нет ничего невозможного. Лишь граница нашего рассудка определяют некоторые вещи как непостижимые. Это вопрос времени и рамок, в которые заключен наш мозг. Пересадить сердце, заставить летать самолет, который весит 350 тонн, ходить по Луне – это потребовало много труда». Но главное – воображение. Поэтому, когда наши высоколобые ученые утверждают, что невозможно пересадить мозг, передвигаться со скоростью света, клонировать человеческое существо, я говорю себе, что они просто не научились понимать, что это возможно. Это лишь вопрос времени. Времени, которое потребуется, чтобы придумать, как это сделать. Все, что Лорен переживала сейчас на собственном опыте, было нелогично, необъяснимо противоречило основам ее научных знаний. Но это было. Кроме того, в последние два дня она занималась любовью с мужчиной, испытывая чувства и ощущения, каких не знала никогда, даже когда ее тело и душа были едины. Она смотрела, как прекрасный огненный шар всплывает над горизонтом и думала об одном. Только бы все это не кончалось. Артур проснулся чуть позже, не нашел Лорен в постели, накинул халат, и вышел на крыльцо. Он обнаружил Лоран на скале и обнял, прежде чем она заметила, как он подошел. «Это впечатляет», сказал он. «Знаешь, я думаю, что поскольку будущее мы себе представить не можем, то могли бы закрыть чемодан и жить в настоящем. Хочешь кофе?» «Полагаю, кофе просто необходим. А потом я поведу тебя посмотреть на ушастых тюленей, как они купаются у скал на мысе». «Настоящие ушастые тюлени?» И тюлени, и пеликаны. А ты разве никогда еще не бывало здесь? Один раз я собралась, да ничего не вышло. Все относительно. Зависит от того, под каким углом смотреть на вещи. И потом, мне казалось, что мы должны закрыть чемодан и жить настоящим. К концу того же дня стажер положил, чтобы не сказать швырнул, толстое досье, которое он собрал на стол Пильгиза. И что выяснилось спросил тот, даже не пролистав бумаги. стажёр отрапортовал. За их архитектором ничего подозрительного не значилось. Парень был, нормальный не придумаешь. Не кололся, поддерживал хорошие отношения с соседями и ни в каких полицейских архивах не числился. Учился в Калифорнии, некоторое время жил в Европе, прежде чем окончательно обосноваться в своем родном городе. Не принадлежал никакой политической партии, Не был членом ни одной секты, не боролся ни за какую идею. Он платил налоги, штрафы и даже никогда не был задержан ни в состоянии опьянения, ни за превышение скорости. Короче, скучный тип. А чему я должен радоваться? Он даже не гомосексуалист. Но я ничего не имею против них. Что там у тебя еще? Его старый адрес, фотография, тоже староватая, Я получил ее в службе регистрации дорожной полиции, и она сделана несколько лет назад. Он должен обновить права в конце года. Статья, которую она опубликовал в «Калифорнийском архитекторе», копия диплома, список банковских счетов и справка о недвижимости. Как ты это все раздобыл? У меня приятель в налоговом управлении. Ваш архитектор-сирота. Он унаследовал дом в бухте Монтерей. «Думаешь, он там проводит отпуск?» «Он там, и единственное, что вас возбудит, так именно эта халупа». «Почему?» «Потому что телефона там нет, что мне показалось странным для дома, стоящего на отшибе. Его, как отключили 10 лет назад, так больше и не включали. Зато теперь он попросил подключить электричество и воду. Он вернулся в дом впервые за очень долгое время, как раз в воскресенье». Но это еще не преступление. Ага, сам понимаешь, именно последняя информация мне особенно приятна. К вашим услугам. Ты хорошо поработал, и из тебя получится хороший полицейский, если мозги будут достаточно сдвинуты. Уверен, из ваших уст я могу воспринимать это как комплимент. Можешь, подхватила Наталья. Навести мама Клайн. «Покажи ей фотографию и спроси, не он ли тот тип с набережной, который не любит эвтаназию? Если она его познает, значит, мы взяли серьёзный след». Стажёр покинул участок Апильгиз, погрузился в досье Артура. Утро четверга принесло хорошие плоды. Стажёр доложил, что миссис Клайн опознала индивидуума на фотографии. Но настоящая новость догнала Апильгиза в момент, когда он собирался повести Наталью обедать. На самом деле новость не была новостью, а торчала у Пильгиза перед носом с самого начала. Просто он вдруг уловил связь. Адрес похищенный был тем же, что и у архитектора. Накопилось слишком много улик, чтобы архитектора можно было считать случайным человека в этом деле. «Ты должен быть счастлив, ведь расследование продвигается. Почему у тебя такое лицо?» – спросила Наталья. «Потому что я не понимаю, в чем его интерес. Этот тип не похож на психа». Никто не станет красть в коме, лишь бы посмешить приятелей. Должна быть веская причина. И потом, по словам людей из госпиталя, требовался некоторый опыт, чтобы установить тот центральный кратер. Катетер, а не кратер. Может, он был ее парнем? Нет, миссис Клайн заверила меня в обратном и была весьма настойчива на этот счет. Она почти уверена, что они не знакомы «Может, какая-то связь с квартирой?» «Тоже нет», — возразил инспектор. Как утверждает агентство по недвижимости, его выбор пал на эту квартиру по чистой случайности. Он уже был готов подписать договор о найме совсем другого жилья на Филберт. Но усердный представитель агентства настоял, чтобы Артур обязательно посмотрел и эту квартиру, которая только-только вошла в наши списки перед самым подписанием. «Значит, никакой преднамеренности?» «Чистое совпадение». «Тогда действительно ли это тот, кого мы ищем?» «Нет», — ответил Пильгис. «Ни одна деталь, взятая отдельно, не свидетельствовала о том, что архитектор замешан в это дело. Да, совпадений много, и все-таки без мотива Пильгис ничего не мог поделать». Мы не можем обвинять человека, потому что он снимает квартиру женщины, которую похитили. Скажу тебе честно, мне трудно будет найти прокурора, который не стал бы со мной спорить. Наталья подала мысль допросить архитектора и заставить расколоться под лампой. Сыщик усмехнулся. Могу себе представить начало допроса. Мистер, вы снимаете квартиру одной молодой женщины в коме, которая была похищена из госпиталя в ночь с воскресенья на понедельник? «Вы подключили воду и электричество в вашем загородном доме накануне похищения. Почему?» И тут парень глядит тебе прямо в глаза и заявляет, что, мол, не очень понял смысл вопроса. «И тебе нечего сказать, кроме одного. Положа руку на сердце, он является единственным твоим свидетелем, и тебя очень бы устроил, если бы именно он оказался преступником». «Возьми два свободных дня и проследи за ним». «Без постановления прокурора все, что я наскребил, будет недействительным». «Вовсе нет, если ты приведешь тело». «Ты веришь, что это он?» «Я верю в твоё чутьё, в улики, и я верю, что когда у тебя такое лицо, значит, ты уже имеешь виновного. Но еще не знаешь, как его уличить». «Джордж, самое главное найти девушку, ведь даже в коме она остается заложницей. Оплати счёт и отправляйся в деревню». Пильгис встал, поцеловал Наталью в лоб, положил на стол деньги и торопливо вышел из ресторана. На протяжении трех с половиной часов, которые отделяли его от Кармела, Пильгис продолжал искать мотив преступления. А потом размышлял, как подберется к своей жертве, не напугав и не возбудив подозрений.